Глава четвертая Леви Что случилось, то случилось «Прекрати, ты жульничаешь!» Гремит голос Макса из маленькой общей комнаты отдыха «Я тебя просто под орех разделал!» Смеется над ним во все горло еж А я тяжело вздыхаю, потому что знаю, что сейчас будет «Дубина стаеросовая!» Когда я вхожу в нашу гостиную... Макс уже набросился на Йоша, а у того слезы текут от смеха. Совершенно квадратный Йош прижат к полу Максом, у которого по-прежнему все ребра сосчитать можно. «Все из-за этого идиотского банана! Так нечестно!» Макс кипит от ярости. Лицо у него такое же огненно-красное, как и волосы. «А ну-ка успокойтесь. В такой обстановке никто не сможет спокойно собрать вещи». Да даже просто думать о чём-то невозможно. Отпусти его, Макс. Ты прекрасно знаешь, что в «Марио Карт» не пожульничаешь. Эта парочка частенько создаёт мне массу проблем. «Ни один человек не может сбросить так много бананов!» — кричит Макс, в последний раз придавливая к полу Йоша, у которого от смеха начинается приступ кашля. «Кроме тебя, ни один человек не ездит так часто по этим чёртовым бананам!» Ёж обожает злить и провоцировать Макса. Все-таки эти двое лучшие друзья. Ведь с тех пор, как они здесь, им приходится сражаться с одинаковой проблемой. самим собой. И так здесь, в Святой Анне, у всех. «Тупица!» — тихо шепчет Макс. Но когда выпрямляется во весь рост, на губах у него уже подрагивает улыбка. Они по-турецки сидят перед телевизором, и вот чёрт. Теперь обращает внимание на меня. «А ты что, уже собираешь вещи?» Макс морщит лоб, а Ёж прищуривает глаза. «Супер. Нет, ну правда. Ты в курсе, что лагерь только через две недели?» «Спасибо, Ёж, спасибо. Без тебя я бы пропал». Скрещиваю руки на груди. «Это ирония, да? Что-то я сомневаюсь. Ты посылаешь неоднозначные сигналы». Да, чёрт побери, это ирония. Я знаю, когда откроется лагерь. Мне сейчас просто нечем заняться, ясно? И незачем сразу так психовать. Ёж, защищаясь, поднимает руки, а Макс втягивает голову в плечи. Я делаю вдох и тихо выдыхаю. Сори, парни, я не хотел. Оба кивают, но у Ёжа при этом такой пронзительный взгляд, что у меня мурашки по коже. Вообще-то тема лагерь — табу. Всегда, кроме периода подготовки к его открытию. И тогда время тянется для меня слишком медленно. Какое-то сумасшествие. Я без дальнейших слов разворачиваюсь и иду в свою комнату. На этот раз закрываю дверь, предоставляя этих двоих их мариокартовской судьбе. Ещё две недели. Знаю. И знаю, почему уже сейчас собираю вещи — Просто не хочу этого признавать. Засунув руки в карманы драных джинсов, я прислоняюсь к тонкой деревянной двери комнаты и осматриваюсь. Примерно шесть лет назад я ненавидел это место больше всего на свете. А сейчас... Сейчас мне страшно покидать его. Я привык даже к маленькой кровати и дурацкой наклонной стенке над ней, о которой я регулярно стукаюсь головой. К холодному полу, к маленькому окну потому что здесь слишком мало места к моему персональному хаосу. Потому что это моё. Чертыхаясь, я прихожу в движение и снова выбрасываю из дорожной сумки все шмотки. Они, как и книга, оказываются на полу. Пустую сумку я швыряю в сторону шкафа. Вещи на полу ногами отпихиваю в сторону. Мне ужасно хочется кричать. Но если я сегодня начну то сомневаюсь, что когда-нибудь закончу. Что делать, если ты нашел свой дом, там, где жить никогда не хотел? Что происходит, если теперь ты хочешь остаться там, откуда хотел поскорее сбежать? Что, если ничего тут не изменишь?»